отклики. Железнодорожная забастовка и банкруты демократизма. Грандиозно задуманная и великолепно организованная железнодорожная забастовка приходит, по-видимому, к концу. Примечание: Железнодорожная забастовка происходила с 24 сентября до 26 сентября 1917 года. Железнодорожные рабочие и служащие требовали повышения заработной платы, установления 8-часового рабочего дня, улучшения продовольственного снабжения. Забастовка охватила все железные дороги страны и проходила при сочувствии и поддержке рабочих промышленностей. Победа остаётся за железнодорожниками, и боязно само собой, что игрушечная коалиция Карниловско-оборонческого лагеря не в силах устоять против мощного напора всей демократии страны. Теперь ясно для всех, что за забастовка была вызвана не злой волей железнодорожников, а антиреволюционной политикой директории. Теперь ясно для всех, что забастовка была навязана стране не железнодорожными комитетами, а контрреволюционными угрозами со стороны Керенского-Никитина. Теперь ясно для всех, что срыв этой забастовки означал бы вероятную милитаризацию железных дорог и укрепление власти империалистической буржуазии. Железнодорожники правы, отвечая на недостойную клевету со стороны Керенского-Никитина убийственным обвинением Не мы, граждане Киренский и Никитин, изменили родине, а вы изменили своим идеалам, а временное правительство своим обещаниям, и теперь вновь нас не могут останавливать никакие слова и угрозы. Всё это повторяем ясно и общеизвестно. Между тем, есть на свете оказывается люди, называющие себя демократами, которые находят позволительным в эту тяжелую минуту бросить камень в железнодорожников, не понимая или не желая понять, что этим они льют воду на мельницу людоедов из речи и нового времени. Мы говорим о редакции Меньшевистской рабочей газеты. обвиняя руководителей за забастовки в том, что они пошли навстречу стихии, объявив забастовку, газета угрожающе заявляет: это демократия не простит генеральному штабу железнодорожников. Так легко не ставят на карту интересы всей страны, всей демократии. Рабочая газета, номер 170. Невероятно, но факт. Захудалая газета без демократии считает себя вправе делать угрозы по адресу подлинной демократии железнодорожных тружеников. Демократия не простит. Но от имени какой демократии говорите вы, господа из рабочей газеты? Не от имени ли той демократии советов, которая ушла от вас и волю которой подделали вы на совещании? Но кто дал вам право говорить от имени этой демократии? Или, может быть, вы изволите говорить от имени Царители и Дана, Либера и прочих фальсификаторов, подделавших волю советов на совещании и предавших само совещание на переговорах в Зимнем дворце? Но кто дал вам право отождествлять этих предателей демократии с демократией всей страны? Поймёте ли вы когда-нибудь, что пути Рабочей газеты и демократии всей страны разошлись бесповоротно? Жалкие банкроты демократизма. Русские крестьяне и партия безголовых. Недавно ещё писали мы, что в основном вопросе о борьбе правительства с советами у партии соцреволюционеров не оказалось одного общего решения. В то время, как правое крыло эсеров призывало к разгрому анархических советов, вспомните Ташкент, организуя карательные экспедиции, а левое крыло поддерживало советы, Черновский центр, охваченный гамлетовскими сомнениями, не имел своего мнения, предпочитая соблюдать нейтралитет. Правда, потом центр нашёл себя, отозвав из Ташкентского совета членов эсеровской партии и поддержав тем самым политику карательных экспедиций. Но кому теперь неизвестно, что отзыв этот лишь демонстрировал позор партии эсеров, ибо эсеры не ушли из Ташкентского совета, а контрреволюционность в выступлении оказалась не на стороне совета, а на стороне правительства Керенского и его приспешников. Но не успели эсеры выпутаться из этой истории, как они снова попали в новую, ещё более скверную историю. Мы говорим об их голосовании по вопросу о земле в так называемом Предпарламенте. Дело в том, что при обсуждении декларации 14 августа в Предпарламенте левые эсэры внесли предложение о передаче всех помещичьих земель в заведование крестьянских комитетов. Примечание. Декларация 14 августа. Программа так называемой революционной демократии. Была оглашена чьить за на Московском государственном совещании от имени эсэра меньшевистского большинства ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов исполнительного комитета Всероссийского совета крестьянских депутатов и других организаций. Декларация призывала к поддержке временного правительства. Нужно ли говорить, что обязанностью демократии является поддержать это предложение? Нужно ли ещё говорить, что вопрос о земле является коренным вопросом нашей революции? И что же? В то время, как большевики и левые эсеры предлагали передачу земель крестьянам, а правые эсеры вместе с либерданцами высказывались против этого предложения. Черновский центр ещё раз оказался без собственного мнения, воздержавшись при голосовании. Примечание: Либерданцы или Либерданы – ироническая кличка, укрепившаяся за меньшевистскими лидерами Либером и Даном и их сторонниками после того, как в московской большевистской газете «Социал-демократ» в 141 номере от 25 августа 1917 года появился фильетон Демьяна Бедного под названием «Либердан». Мужицкий министр Чернов не решился высказаться за передачу помещичьих земель крестьянам, предоставив решение вопроса фальсификаторам воли крестьян. Партия эсеров, партия аграрной революции и интегрального социализма оказалась без определённого решения по коренному вопросу о крестьянах в критическую минуту русской революции. Поистине, партия безголовых резанёров. Бедные русские крестьяне Рабочий путь. 21 номер. 27 сентября 1917 года. Статья без подписи.